Глава тридцать восьмая После того, как вечеринка утихла, Ганси осторожно спустился вниз по задней лестнице, избегая родных. Он не знал, где Адам. Предполагалось, что тот будет ночевать в прежней комнате Ганси, а маминым гостям отдали все остальные свободные спальни и не пошел его искать. Ганси должен был спать на кушетке. Но он знал, что сегодня сна не будет, поэтому он тихонько вышел в сад. Со вздохом Ганси присел на край фонтана. В этом английском саду было много чудес и тонкостей, но все они терялись в темноте. В воздухе густо пахло самшитом, гортензиями и китайской едой. Но видел он только белые сонные цветы. Душа казалась обнаженной и израненной. Ему было нужно поспать. Тогда этот день закончился бы, и наступил новый. Ему было нужно отключить воспоминания, чтобы не проигрывать постоянно в памяти ссору с Адамом. «Он меня ненавидит». Ганси хотел оказаться дома, но дом был не здесь. Он слишком измучился, чтобы понять, что разумно, а что нет. И тогда он позвонил Блу. «Алло?» Он закрыл глаза. От одного лишь звука ее голоса с напевным местным акцентом он почувствовал себя неуверенным и надломленным. «Алло?» — повторила Блу. «Я тебя разбудил». «А, Ганси!» «Нет, я сегодня работала. А у вас уже закончилось?» Ганси лег, прижавшись щекой к бетону скамейки, еще теплому от солнца, и посмотрел из ночного сада на затянутый натриевым облаком рай, Вашингтон. Он переложил телефон к другому уху. Тоска по дому пожирала его. «Да, временно. «Прости за шум», — сказала Блу. «У нас, как всегда, зоопарк, а я ем йогурт и... Ну и вот так что... Что тебе нужно?» Ганси сделал глубокий вдох. «Что мне нужно?» Он вновь увидел лицо Адама, вспомнил свои ответы. Он не знал, где ошибся. «Как по-твоему?» — начал он. «Ты могла бы рассказать мне, что сейчас происходит у вас дома?» «Что?» «Типа, что делает моя мама?» У его уха жужжало какое-то крупное насекомое, похожее на реактивный самолет. Оно двигалось на бреющем полете, почти касаясь кожи. «Или Персефона, или Кала, кто угодно!» «Просто расскажи!» «О!» — сказала Блу, и ее голос слегка изменился. Он услышал, как в трубке скрипнул стул. «Ну ладно!» И она рассказала. Иногда Блу говорила с набитым ртом, иногда прерывалась, чтобы кому-то ответить, но она рассказывала, не торопясь, и полной мерой воздала каждой обитательнице дома Ганси моргал. Все медленнее. Запах китайской еды пропал, и остался только тяжелый и приятный аромат растительности, да еще голос Блу в телефоне. «Вот так?» – спросила она наконец. «Да», – ответил Ганси. «Спасибо».